Глава 21. Был уже одиннадцатый час, когда они вышли из леса. Она хотела дождаться, пока взойдет луна, не золотая монета прошлой ночи, но бледный диск старой слоновой кости, заливающий неверным светом папоротник и одевшие нижние ветви инием белых цветов. Через калитку вышли они снова в поле молодой пшеницы и пошли мимо залитых луною хлебов которые словно бы принадлежали к совсем другому миру, чем те, что стояли здесь каких-то полтора часа тому назад. В сердце Леннона царило чувство, которое лишь раз в жизни дано испытать мужчине. Смиренная благодарность и хвала, и поклонение той, что отдала ему всю себя. Отныне уделом ее будет лишь радость, как радость вот этого часа. Никогда не будет она знать меньшего счастья. И у самой воды, опустившись перед нею на колени, он целовал край ее платья и руки ее, и ноги, которые с завтрашнего дня навсегда будут принадлежать ему. Потом они вошли в лодку. Улыбка лунного света скользила по каждой рябинке вод, по каждому стеблю камыша, по каждой сложившей лепестке лилии, по ее лицу, по разметавшимся волосам, с которых упал капюшон, скользила по руке ее, опущенной в воду, и по другой руке, которую она прижимала к цветку на своей груди. И чуть слышно она прошептала. «Греби, любовь моя, уж поздно!» Погрузив весла в воду, он в несколько взмахов пригнал лодку в черную заводь заросшей протоки. Что случилось потом, он так никогда и не узнал. и представил себе с полной ясностью за все последующие годы. Ее белая фигура, вдруг поднявшаяся во весь рост, Она подалась вперед, будто пойманный зверь, в страхе, не знающий, куда прыгать. Страшный толчок, его голова ударилась обо что-то твердое, Потом небытие. А потом отчаянная, жуткая схватка с какими-то корнями, травами, слизью, слепой нащупывание чего-то в черной тьме. Среди коряк в мертвой заводе казалось лишенный дна. Он и тот другой, который налетел на них в темноте ночи, точно хищный, жаждущий убийства зверь. Кошмар поисков, весь ужас которых, никакие слова не в силах передать, пока, наконец, на освещенном луной берегу они не положили ее, недвижную, несмотря на все их усилия. Так она лежала вся в белом, а они двое скорчились над нею. Один в ногах у нее, другой у головы, точно черные хищные твари лесов и вод над телом той, кого они загнали и убили». Сколько времени пробыли они так, ни разу не взглянув друг на друга, не обменявшись ни единым словом и не отнимая рук от мертвой, он не знал. Сколько длилось это в ту летнюю ночь, притрепетно в свете луны, отбрасывавшим вокруг дрожащие тени, подшуршание камышей на ночном ветру. Но вот жизнь взяла верх, и чувства вернулись к нему. Никогда больше не видеть этих глаз, что любили его своим сиянием. Никогда больше не целовать ее губ. Холодная, как лунный свет на земле. Все с тем же темным цветком на груди. Выброшенная на берег точно сорванные линии. Мертва? Нет-нет, она жива, жива в ночи. Жива для него, где-то не здесь, на туманном берегу этой ужасной заводе, рядом с немым темным существом, которое ее убило. Там, на реке, в лесу, где они были счастливы, «Где-то она жива!» И, спотыкаясь, он прошел мимо неподвижного кремьера, сел в свою лодку и стал грести точно безумный. Но, очутившись на середине реки, он застыл, весь подавшись вперед, сгорбившись над поднятыми веслами. Лунный свет заливал его лодку, скользящую вниз по течению. Лунный свет разровнял вод, похитивших ее жизнь. И теперь душа ее смешалась с белой красотой и с тенями, войдя навеки в тишину и страсть летней ночи. Здесь она останется, скользя с места на место и прислушиваясь к шороху камышей и к шелесту леса. Ибо благословенной вечной мечтой она встретила смерть так, как хотел бы всякий. В час счастья.